Автомобильная дама отобрала у меня джин и заметила, что на самом деле рецензенты есть. Более того, есть меценат с большой буквы, который предполагает выплатить солидную премию за лучшее произведение, написанное в жанре исторического романа. Честно говоря, меня тронули ее слова, но лучше бы она отдала мне джин обратно, потому что я не признанный гений без права до срочного освобождения. Все мои произведения сейчас находятся в коробке из-под и, кстати, вместе с обувью. Что же касается авторских публикаций, то есть замечательная чешская пословица «Читала читака, писала собака». «Премия присуждается за неопубликованный роман», — пояснила дама. «Я признался, что и романа у меня нет». Только пять глав с двумя аппендицитами в виде зарисовки под названием «Ехал грека через реку» и научной статьи с пивом по Праге. — Пусть будет повесть, — согласилась дама. Недолго посовещавшись, мы вернулись ко мне домой за коробкой из подобую, чтобы не с пустыми руками ехать к меценату. А чтобы в дороге я не нервничал, прикупили еще одну бутылку джина. Я даже не удосужился спросить у дамы, как ее зовут. А также не представился сам, но здесь еще не было ничего криминального.